Глава 27 Как-то в полдень они сидели за обеденным столом, поглощая новый изобретенный мамушкой пудинг из кукурузной муки и сушеной черники, подслащенный сорго. Была середина ноября, в воздухе уже чувствовалась прохлада, первая предвестница зимы. И Порк, стоявший за стулом Скарлетт, вопросил, довольно потирая руки, Они не ли время заколоть свинью, мисс Скарлет. Что, у тебя уже слюнки потекли? — Небось, спишь и видишь требуху? — с усмешкой спросила Скарлет. Да я и сама не прочь отведать свежие свининки. Если погода продержится еще несколько дней, пожалуй, мы... Мелани перебила ее, замерев с ложкой у рта. — Слышишь, дорогая, кто-то едет. — Кричит кто-то, — встревоженно сказал Порк. — В хрустком осеннем воздухе уже отчетливо был слышен стук копыт, частый, как толчки испуганного сердца, и высокий женский голос, срывающийся на отчаянный вопль. — Скарлетт! Скарлетт! — скрестились испуганные взгляды. И в следующее мгновение все вскочили, отодвигая стулья. Несмотря на испуг, исказивший голос, его узнал каждый. Кричала, звала на помощь Салли Фонтейн, всего час назад заглянувшая к ним по дороге в Джонсборо перемолвиться словечком. Все бросились, толкая друг друга к входной двери и увидели, что Салли — растрепанная, шляпа болтается за спиной, вихрем мчится на взмыленной лошади по подъездной аллее к дому. Не осаживая коня, Салли бешеным галопом подскакала прямо к крыльцу и, махнув рукой назад туда, откуда она примчалась, крикнула «Янки идут! Я их видела! На дороге! Янки!» Одним рывком она подняла лошадь на дыбы у самых ступеней крыльца пустила ее в три прыжка по газону и, словно на охоте, перемахнула через четырехфутовую живую изгородь. До них донесся глухой стук копыт, сначала с заднего двора, потом с неширокой дороги между хижинами негров, и они поняли, что Салли поскакала прямиком через поляк своей усадьбе. С минуты все стояли, цепенев, а затем Сьюлин и Кэрин начали всхлипывать и цепляться друг за друга, А Уэд, широко разъянув рот и весь дрожа, стоял, как пригвожденный к месту, но не издал ни звука. То, чего он все время со страхом ждал, еще с той ночи, когда они бежали из Атланты, случилось. Янки пришли, чтобы схватить его. — Янки? — беспомощно произнес Джеральд. — Да янки уже были здесь. — А теперь воскликнула воскликнула Скарлетт, перехватив испуганный взгляд Мелани. На миг все ужасы их бегства из Атланты ожили перед ее мысленным взором. Руины домов, пепелища, затем и все то, что передавалось из уст в уста. Убийство, истязание, насилие. Она снова увидела перед собой солдата Янки, стоявшего в холле со шкатулочкой Эллен в руках. — Я умру, — подумала она. — Я сейчас умру прямо здесь, на месте. Я думала, все это позади. Я умру, я больше не выдержу. И тут в глаза ей бросилась лошадь. Лошадь под седлом, стоявшая у коновязи в ожидании порка, который должен был отправиться верхом с каким-то поручением к Тарлтонам. Ее лошадь, ее единственная лошадь. Янки уведут ее и корову, и теленка, и свинью со всеми поросятами. Сколько ушло времени и сил, чтобы словить эту свинью и ее быстроногое верткое племя. А янки заберут и свинью, и курнисушек, и петуха, и уток, которыми поделились с ними фонтейны, и яблоки, и ямс, и бобы из кладовой. И муку, и рис, и сушеный горох, и бумажник солдата-янки со всеми деньгами они возьмут все и оставят их подыхать с голоду. Ничего они не получат! громко воскликнула Скарлет, и все ошалело поглядели на нее. Уж не рехнулась ли она с испугу. Я не стану больше голодать. Ничего они не получат. Что с тобой, Скарлет, о чем ты? Лошадь, корову, свинью, поросят, а они их не получат. Я не допущу! Она повернулась к четырем неграм, столпившимся в дверях. Лица их были пепельно-серыми от страха. — В болото! — коротко бросила она. — В какое болото? — К реке, дурни! Гоните свинью и поросят к реке в болото! — Вы все гоните их туда! Живей! Порк и Приси! Полезайте в подпол, вытащите поросят! Сьюлин и Керин, возьмите корзины, положите в них продукты, все, что влезет, и унесите в лес! Мамушка, опусти серебро обратно в колодец! — Да, вот еще порк, слушай меня!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 Ухватившись одной рукой за луку, она готова была соскочить с седла, но Скарлетт крикнула. — Скачи, скачи, угони корову! Я позабочусь о ребенке! Скачи, — говорю тебе! Неужели ты думаешь, что я позволю им тронуть ребенка Эшли? Скачи же! Мелани бросила через плечо последний, исполненный отчаяния взгляд, снова замолотила пятками и, рассыпая каскады гравия, умчалась по аллее в сторону выгона. — Вот уж не ожидала!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 Спал в своей низенькой кроватке. Она взяла его на руки, и он проснулся и захныкал с просонок. Размахивая крошечными кулачками, она услышала громкий голос Юлиан. — Идем, Кэрин, идем, хватит, набрали! Ну же, сестренка, поторапливайся! С заднего двора донесся отчаянный поросячий визг и возмущенное хрюканье, и, подбежав к окну, Скарлетт увидела мамушку с извивающимся поросенком под каждой подмышкой, ковыляющую, что было сил, через хлопковое поле. Следом за ней спешил порк тоже с двумя поросятами, подталкивая идущего впереди него Джералда. Джералд, спотыкаясь, берел по бороздам и размахивал тростью. Скарлет высунулась из окна и крикнула. — Уведи свинью, Дилси! Заставь Приси выгнать ее наружу! Угони ее! Подальше! Дилси подняла голову. Бронзовое лицо ее было встревожено. Она держала за края передник, в котором лежала груда столового серебра.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 Беги скорее вниз и через задний двор к болоту. Там мамушка и тетя Мелли. Беги скорее, милый, и ничего не бойся. Услышав эти такие непривычно ласковые слова, Уэйд поднял голову, и Скарлетт ужаснулась, увидев его глаза. Глаза кролика, попавшего в селок. О, матерь Божья! — взмолилась она. — Не допусти его до припадка. Нет, нет, только не перед Янки. Они не должны знать, что мы их боимся.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 И с усмешкой, достаточно презрительной, как казалось ей, чтобы не посрамить бабушки-раби-яр, швырнула их на пол, и последовавшая из-за них алчная схватка солдатни доставила ей своего рода злорадное удовольствие. — Еще, если позволить, вот это колечко и сережки. Скарлетт покрепче зажала младенца под мышкой, так что он оказался вниз лицом. отчего стал пунцовым и пронзительно завизжал, и отстегнула свадебный подарок Джералда — гранатовые серьги Эллен. Потом сняла с пальца кольцо с большим сапфиром подарок Чарльза в день помолвки. — Не бросайте, давайте их сюда, — сказал сержант, протягивая руку. — Эти шельмы уже хорошо успели поживиться. — Ну, что у вас есть еще? Его зоркий взгляд скользнул по ее корсажу. На мгновение у Скарлетт остановилось сердце. Она уже чувствовала, как грубые руки касаются ее груди, распускают шнуровку. — Больше у меня ничего нет. Но у вас, кажется, положено обыскивать свои жертвы. — Ладно, поверю вам на слово, — добродушно ответил сержант и отвернулся, сплюнув еще разок. Скарлет вернула ребенка в нормальное положение и стала успокаивать его, покачивая. Рука ее нащупала перепеленутый бумажник, и она возблагодарила Бога за то, что у Мелани есть ребенок, а у ребенка пеленки. В верхних комнатах слышен был топот сапог, негодующий скрип передвигаемой мебели, звон разбиваемого фарфора и зеркал, грубая брань, изрыгаемая, когда ничего не удавалось обнаружить. С заднего двора неслись громкие крики. «Гони их сюда! Не упусти!» И отчаянное не кур, Кряканье уток и гогот гусей. Скарлет вся сжалась, словно от боли, Когда услышала неистовый визг И резко оборвавший его выстрел, И поняла, что свинью убили. Черт бы побрал присе Она убежала и бросила свинью. Хоть бы уж поросята уцелели. Только бы все благополучно добрались до болота, Но ничего же ведь неизвестно. Она неподвижно стояла в холле, а мимо нее с криком, с руганью бегали солдаты. Уэдни разжимал вцепившихся в ее юбку, скрюченных от страха пальчиков. Она чувствовала, как он дрожит всем телом, прижимаясь к ней, но не могла заставить себя поговорить с ним, успокоить его. Не могла заставить себя произнести ни слова, не могла обрушиться на Янке ни с гневом, ни с мольбами, ни с угрозами. Могла только благодарить Бога за то, что ноги еще держат ее. и у нее хватает сил стоять с высоко поднятой головой. Но когда кучка бородатых солдат с грохотом спустилась по лестнице, таща награбленное добро, какое подвернулось им под руку, и она увидела в руках одного из них саблю Чарльза, с губ ее против воли сорвался крик. Эта сабля принадлежала теперь Уэйду. Это была сабля его отца, а прежде деда. И Скарлетт подарила ее сыну в этом году, в день его рождения. Они устроили тогда маленькую торжественную церемонию, и Мелани расплакалась от гордости и умиления, от грустных воспоминаний, поцеловала Уэйда и сказала, что он должен вырасти храбрым солдатом, как его отец и дедушка. Уэйд очень гордился этим подарком и частенько залезал на стол, над которым висела на стене сабля, чтобы погладить ее. Скарлет нашла в себе силы молча смотреть на то, как чужие ненавистные руки выносят из дома принадлежащие ей вещи любые вещи, но только не это. Не предмет гордости ее маленького сынишки. Уэйд, выглядывавший из-за юбок, услыхал ее крик, обрел голос и отвагу и громко, горестно всхлипнул, указывая ручонкой на саблю. — Моя! — Этого вы не можете взять! — решительно сказала Скарлет протягивая к сабле руку. — Не могу? Вот как? — произнес невысокий солдат, державший саблю, и нагловато ухмыльнулся ей в лицо. — Ишь как могу? Это сабля мятежника. — Нет, нет, она сохранилась с мексиканской войны. Вы не имеете права ее брать, это сабля моего маленького сына. Она принадлежала его деду. — О, капитан! — воскликнула Скарлет, оборачиваясь к сержанту. — Пожалуйста, прикажите вашему солдату вернуть мне саблю. Сержант, довольный неожиданным повышением в чине, шагнул вперед. — Эй, Кмегле, начинай эту саблю, Боб, — сказал он. Невысокий солдат нехотя протянул ему саблю. — Тут эфес из чистого золота, — сказал он. Сержант повертел саблю в руках. Луч солнца упал на эфес, на выгравированную на нем надпись, и он громко прочел ее вслух. — — полковнику Уильяму Р. Гамильтону от штаба полка за храбрость Буэновиста 1847-й. — Ого! — воскликнул сержант. — Я сам дрался при Буэновиста, леди. — Да ну! — холодно произнесла Скарлетт. — А как же? — Жаркое было дело, доложу и вам. В эту войну я таких схваток не видал, как в ту... «Так эта сабля принадлежала деду, этого мальца?» «Да». «Ну, пусть она останется у него», — сказал сержант, удовлетворенный доставшимися ему драгоценностями и безделушками, которые он увязал в носовой платок. На Но эфир же из чистого золота!» — никак не мог успокоиться солдат-коротышка. «Мы оставим ей эту саблю на память о нас», — усмехнулся сержант. Скарлет взяла у него саблю, даже не поблагодарив. Почему она должна благодарить этих грабителей, если они возвращают ей ее собственность? Она стояла, прижав сабли к груди, а кавалерист коротышка все еще спорил и пререкался с сержантом. — Ну, черт побери! Эти проклятые мятежники еще меня попомнят! — выкрикнул под конец солдат, когда сержант, потеряв терпение, сказал, чтобы он перестал ему перечить и проваливал ко всем чертям. Солдат отправился шарить по задним комнатам, а Скарлет с облегчением перевела дух. Янки ни словом не обмолвились о том, чтобы сжечь дом. Не сказали ей убираться вон, пока они его не подожгли. Быть может... Быть может... Солдаты продолжали собираться в холле. Одни спускались из верхних комнат, другие входили со двора. «Ей -нибудь — Ей что-нибудь? — спросил сержант. — Одна свинья, несколько кур и уток. — Немного кукурузы, ямсы и бобов. Это дикая кошка верхом на лошади, которую мы видели на дороге, успела их тут предупредить, будьте уверены. — Рядовой Пол Ривер, что у тебя? — Да посишь ничего, сержант. Да мы остались одни объедки. Пыхали быстрее дальше, пока вся округа не прознала, что мы здесь. — Это и смотрел под коптильней. Они обычно там все закапывают. — Да нет тут коптильни. А в хижинах негров пошарил. Там ничего, кроме хлопка. Мы его подожгли. Скарлетт мгновенно припомнились долгие дни на хлопковом поле. Под палящим солнцем. Невыносимая боль в пояснице, натертые плечи. Все понапрасну. Хлопка больше не было. Что это вас нет ничего, а, леди? Ваши солдаты уже побывали здесь до вас, — холодно сказала Скарлетт. Верно. Мы тоже были в этих краях еще в сентябре. — сказал один из солдат, вертя что-то в пальцах. — Я и позабыл. Скарлетт увидела, что он разглядывает золотой наперсток Эллен. Как часто поблескивал он на пальце Эллен, занятый рукоделием. Вид наперстка воскресил рой мучительных воспоминаний о тонких бледных руках с этим наперстком на пальце. А теперь он лежал на грязной мозолистой ладони этого чужого человека и скоро отправится в путь на север. где какая-нибудь Янки будет щеголять этой краденной вещью наперстком Эллен. Скарлет опустила голову, чтобы враги не увидели ее слез, и они тихонько покатились по щекам и закапали на личико младенца. Сквозь застилавшую глаза пелену она видела, как солдаты двинулись к выходу, слышала, как сержант громким, хриплым голосом отдавал команду. Янки уходили, дом остался цел, но истерзанная воспоминаниями об Эллен Скарлет уже не находила в себе сил радоваться. Удалявшееся позвякивание сабели стук копыт не принесли ей облегчения, и она стояла совсем вдруг обессилев, равнодушная ко всему, и слышала, как они отъезжают, нагрузившись краденым, увозят одежду, одеяло, картины, кур, уток, свинью. Потом в носу у нее защекотало дыма и запаха гари, и она безучастно обернулась. Ей уже не было дела до хлопка. Страшное напряжение сменилось апатией. В открытые окна столовой она видела дым, медленно ползущий из негритянских хижин. Это разлетался по ветру хлопок. Это разлетались по ветру деньги, которые должны были пойти в уплату налогов и прокормить их в зимние холода, А ей оставалось только смотреть, как они тают. Спасти их она не могла. Ей доводилось видеть и раньше, как горит хлопок, и она знала, справиться с этим огнем нелегко, даже если за дело берутся мужчины. Хорошо еще, что хижины расположены вдали от дома. И хорошо еще, что нет ветра, ни одна искра не долетит до крыши. Внезапно она обернулась и замерла. Все тело ее напряглось, словно у поинтера, делающего стойку. Расширенными от ужаса глазами она смотрела вглубь крытого перехода, ведущего в кухню. Из кухни тянула дымом. На бегу, где-то между холлом и кухней, она положила младенца на пол. Вырвалась из цепки хрученок Уэйда, отпихнув его к стене, вбежала в полную дыма кухню и попятилась, сразу закашлявшись. Дым ел глаза, и слезы потекли у нее по щекам. Но она ринулась вперед, прикрыв нос и рот подолом юбки. В кухне, слабо освещенной одним маленьким оконцем, ничего нельзя было разглядеть из-за густых клубов дыма. Но Скарлет услышала шипение и потрескивание огня. Прищурившись, прикрывая глаза рукой, она всматривалась в дымовую завесу и увидела языки пламени, расползавшиеся по полу, ползущие к стенам. Кто-то вытащил из топившегося очага горящие поленья и разбросал их по всей кухне. И сухой, как труд, сосновый пол мгновенно занялся, заглатывая огонь, как воду. Скарлетт метнулась обратно в столовую и схватила ковер, с грохотом опрокинув при этом два стула. — Мне же нипочем не затушить пожара, ни по чем, ни о, Господи! Если бы кто-нибудь помог, пропал, дом пропал, о, Боже мой, Боже мой! Вот что этот коротконогий мерзавец держал на уме, когда сказал, что мы его еще попомним. а зачем я не отдала ему саблю? Пробегая по переходу, она заметила своего сынишку. Он забился в угол, прижимая к себе саблю. Глаза у него были закрыты, и личико застыло в каком-то расслабленном, неестественном покое. «Господи, он умер! Умер от страха!» — промелькнула у нее порожденная отчаянием мысль, но она побежала дальше, в конец перехода, где возле кухонной двери всегда стояла бадья с водой. Она сунула ковер в бадью и, набрав побольше воздуха, в легкие ринулась снова в темную от дыма кухню, плотно захлопнув за собой дверь.